сказал ежик. «Ты что там делаешь?» «Я здесь вишу». «Висишь? Ну так не бывает». «Не бывает», сказал ежик. «И все-таки я вишу». «На ниточке?» спросила белка. «Нет, просто так». «Может, ты сидишь на чем-то невидимом?» «Нет, я вишу». Он немного помолчал и добавил. «Я очень долго к этому готовился. Я много думал».